Нас с тобою ласкает морская волна, И теплом согревает тебя и меня. Но улегшись игрою, чувства не сберегли. Разошлись мы с тобою,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 Мы вернёмся! Твоё мне никогда не забыть Только его я буду в сердце хранить